Глава 14 Подходя к парковой калитке, она услышала, как щелкнула задвижка. Значит, он уже там, под покровом ночного леса, и успел увидеть ее. «Это хорошо, что ты пришла раньше», — проговорил он из темноты. «Никаких не было сложностей. Ни малейших». Он тихо закрыл за ней калитку и направил на землю пятно света, выхватившее из темноты бледные цветы, все еще не закрывшиеся на ночь. Они шли рядом, но порзнь, и молчали. «Ты и в самом деле уверен, что не надорвался сегодня утром с этим креслом?» — наконец спросила она. «Нет-нет, со мной все в порядке». «А что, после воспаления легких у тебя были какие-то осложнения?» «Особых не было. Разве что иногда пошаливает сердце, да и легкие стали послабее. Обычное дело в таких случаях. И тебе, наверное, нельзя перенапрягаться физически». Во всяком случае, не слишком часто. Некоторое время она шла молча, чувствуя, как ее душит гнев, а затем проговорила. «Представляю, как ты ненавидишь Клифорда. «Ненавижу? С чего бы это?» Я встречал на своем веку слишком много таких, как он, чтобы ненавидеть его и портить себе из-за этого нервы. Я наперед знаю, что от такого типа людей ничего хорошего ждать не стоит, а потому не принимаю их выходок слишком близко к сердцу. «И что же это за тип людей?» «Ну, ты их знаешь лучше меня. Это такие моложавые, несколько женоподобные джентльмены, начисто без яиц». «Каких еще яиц?» «Тех самых, мужских». Она помолчала, затем спросила с легким раздражением в голосе, «Разве все дело в этом?» «О глупом человеке говорят, что у него нет мозгов, о наглом, что у него нет совести». О жестоком, что у него нет сердца. Но когда в мужчине нет какого-то нистовства, отчаянной смелости, словом, нет мужского начала, о нем говорят, что он без яиц. Это ручной мужчина. Она снова помолчала, как бы переваривая его слова, а потом спросила, «Так ты думаешь, Клиффорд ручной?» «Ручной. А потому вечно раздраженный и злой. Эти люди всегда такие, особенно когда что-нибудь не по-ихнему». — А себя ты не считаешь ручным? — Во всяком случае, не совсем ручным. Вдруг она увидела на расстоянии огонек и остановилась. — У тебя там свет, — сказала она. — Я всегда оставляю свет, когда выхожу, — ответил он. И она двинулась дальше. Они шли рядом, но не касались друг друга, и она уже сама толком не знала, зачем с ним идет. Он отпер дверь, они вошли, и он задвинул засов. Как будто это тюрьма подумала Конни. На огне свистел чайник, на столе стояли чашки. Она села в деревянное кресло у огня. В лесу было прохладно, и ей хотелось согреться. «Сниму туфли, насквозь промокли», сказала она. Оставшись в чулках, она положила ноги на блестящую стальную решетку очага. Он пошел в кладовку и принес хлеб, масло и вареный язык. Ей стало жарко, и она сняла плащ, а он повесил его на двери что будешь пить, какао, чай или кофе?» спросил он. «Наверное, ничего», — сказала она, взглянув на стол. «Что-то не хочется. Но ты не обращай на меня внимания, ужинай». «Нет, мне тоже не хочется. Я только покормлю собаку». С видом человека, покорно подчиняющегося неизбежной необходимости, он прошествовал по кирпичному полу в другой конец комнаты и, взяв коричневую миску, положил в нее еду для собаки. Флосси, подняв голову, не сводила с него нетерпеливого взгляда. «Угу, это твой ужин, и нечего на меня пялиться так, будто я передумаю, и не дам тебе есть», — сказал он. Он поставил миску на половик внизу лестницы и сел на стул у стены, чтобы снять гетры и ботинки. Собака не стала есть, а снова подошла к нему и села, уставившись на него встревоженными глазами. Он медленно расстегивал гетры. Собака придвинулась ближе. «Ну, чего тебе не так? Переживаешь, что в доме есть кто-то другой, кроме тебя? А все потому, что ты женщина, хотя собака, да? Ладно, иди-ка ешь свой ужин». Он положил собаке на голову руку, и та прильнула к его ногам. Он медленно, мягко потянул за ее длинное шелковистое ухо. «Ну, давай!» — понукнул он ее. «Давай же, иди ешь! Слышишь? Иди!» Он наклонил свой стул вперед к миске на половике, и собака послушно подошла к ней и принялась есть.